"Много вы понимаете в бабах, не о крести", усмехнулся по себе Фетьки. А стяцкие представления о женской красоте, как нельзя лучше соответствовали фетькиным желаниям, удачно всё складывается. Вот если бы заупрямился Ларус, потребовал прислать Сулею, а не другую жонку, могло получиться по-разному. Варсанов и Варсанови обижать знатного пленника вы едва ли пожелали бы. Да и не больно они слушают с духовника, большей звершливости не перечь этого пута на бречах. Ни что не мешало Фетьке встречаться с сульёй. Виделись когда дневной подол, сидеть в каморке с другими остяцкими бабами сулья не любила, выходила на палубу, а Фетька тут как тут. Обычно в любовных играх Фетька был быстр, В случаях, что начинал прямо с поцелуя, а тут вдруг робким стал, стеснительным, сам на себя удивлялся. Довольно было Федьке, что Сулья просто рядом стоит, что можно слушать ее тонкий голосок, смотреть в глаза вишни, гладить смуглую руку. Нежность, бережная жалость, ласковое томление переполняли Федьку, и он был счастлив. Ничего похожего Феть к раньше не испытывал. Нет спору, умела была Марфа, но влекло к ней плотское желание, потребность в ласке, неустроенность одиночества, не боли. Да и расчёт, что они говорит, тоже был. В себе от Феть к в этом признавался. Маячил за любовью к Марфе и всей в них богатой их ромой в Москве, Новгородские вотчины, притягательность боярского чина. Переплелись женские чары и корысть, И неизвестно еще что перевешивало, Нынче же иное. Не о блуде, — думал Федька, Любуюсь с Ульей, — Но о совместной честной жизни, Так ей сказал. С Улья была согласна, Видно, приглянулся ей Молодой и ласковый русский богатырь, Предупредила только что старый князь, И к мыче ей отдал за нее немалый колым, Вдвое колым вернулся, горичил Светьк, ещё от себя добавлю, впоть подавиться. Ночевать Сулья продолжала в коморке вместе с княжескими жёнами, честь свою блюла. Тяжко ей там был. Косые взгляды, злобный шепоток, враждебная отчуждённость. Княжеские рабы, проходя по палубе, тоже бросали на Сулью ненавидящие взгляды, особенно уродицкая Яр Столь злобен был, что да ему в руки нож залежит. Но ножи у рабов давно отобрали, Сулья это знала и презрительно поворачилась к окару спиной. Когда Фетька отсутствовал, Сулья забивалась в его любимый закуток между двумя пещалями, тихо лежала под медвежьей шкурой, будто спала. сквозь щели палубы и был слышен, как возятся внизу в каморке княжской жены, лениво переругиваются, сплетничают, сулья хоть по ихнему говорить ещё не умела, но понимала многое. Однажды в женской бестолковой лепотани вплёлся жёсткий мужской голос. Сулья прислушалась. Каяр. Яяр говорил не громко, но отчётливо, и сулья, прижавшись к щели, разбирала каждое слово. Этё ночью будьте готовы, как придёт юзор, зажгите свечу, три раза покажите в окно, Ешнек и уж некой войны на области будут близко, татарку зарежьте ножом, чтоб не помешала. Едва дождавшись тогда своего любимого, Сулья кинулась ему трепещущей на грудь, обо всём рассказала. Сиди в каморку, Прислушайся, может ещё что скажут и не бойся, никто тебя не зарежет, подозвал Аксай и Ивану уточнил, что строго наказал им и спрыгнул в долблёнку, поспешил квоеводи Салтыку. И Узору и Каяра схватили в тот же час, заковали в железо в берестяном коробе принадлежащем Узору. На самом дне под сушёной рыбой нашли и ножи, и мешки из налимьей кожи. На таких мешках остики плавали по воде как на лодке. Розыск поручили Тимошке Лышаку и Ваголичу Каинчи. Юзор только вздрагивал от ударов плеть, скрепел зубами, ненавидяще щурил глаза, ни слова не добились от него розыскники. А вот Каяра даже стращать не пришлось. Как увидел исполосавленную плетью, заплывшую кровью спину своего товарища, рухнул в ноги И всё выложил